Глава двенадцатая Коснувшись клинком большого пальца на левой руке, я аккуратно провел лезвием по коже, слегка надрезая ее. Сделал глубокий вдох и провел окровавленным пальцем по татуировке. Как это было и в прошлый раз, стоило крови попасть на метку, она тут же ожила, и спустя пару секунд рядом со мной уже стояла большая змея. которая выглядела довольно грозно. «Так, ну призвать-то призвал. А дальше-то что?» — подумал я, смотря на змею. «А да, есть идеи, как мне попросить змею отравить мое оружие?» — спросил я искусственный интеллект. «Интересный вопрос», — задумчиво ответила искусственный интеллект. «Может, спросить прямо?» «Ты серьезно?» — усмехнулся я. «Ну да, а что тут такого?» — произнесла Андромеда. «У тебя есть другие варианты». К сожалению, их не было. «Мне нужен твой яд», — поудобнее перехватив копье, произнес я, смотря в янтарные глаза своей призванной змейки. Прошипела или прошипел на и никак больше не отреагировала на мои слова. «Как же глупо я себя чувствовал сейчас». Я сделал шаг в ее направлении и, взявшись поближе к острию, Хотел было приблизить оружие к пасти змеи, но она резко расправила свой капюшон и начала медленно раскачиваться из стороны в сторону. Не нравится мне все это. Я медленно сделал шаг назад. <звы> Снова прошипела нчура, и узоры на капюшоне змеи начали пульсировать медленным алым светом. Я сделал глубокий вдох и выкинул копье в сторону. «Мир?» — подняв руки вверх, спросил я. «Ш-ш-ш-ш!» <с> ш прошипела Нчура, и узоры начали медленно затухать. «Так, ладно, контакт вроде налаживается. На всякий случай я сделал еще один шаг назад и, и огляделся по сторонам. Ладно, если отравить оружие не получается, то, может, она хотя бы сражаться на моей стороне будет». «Шуха!» — позвал я Гоблина. «Повелитель!» — ответил квартирмейстер, выходя из густых зарослей какого-то кустарника, в которые он каким-то образом успел заныкаться. — Хорош, мелкий чертяка. — Все готово? — поинтересовался я у гоблина. — Да, осталось только поджечь и ждать, когда дым заполнит логово, — отрапортовал квартирмейстер. — Отлично, разводи огонь и поджигай, — приказал я Шухе. И он, кивнув, начал подготавливать все для предстоящего мероприятия. Мне же оставалось только ждать и надеяться, что план сработает. Гигантская землеройка вылезла из своего логова примерно через час после того, как мой квартирмейстер поджег вонь траву, которая, к слову, называлась совершенно по-другому и, помимо ужасного запаха, могла использоваться для создания снотворного. Гигантская землеройка 10 уровня животное монстр». Выглядело как огромный крот, размером со здорового быка с шерстью темно-бурого цвета. «Ничего себе!» — воскликнул я, когда увидел огромные когти чуть ли не полуметровой длины, которые выглядели как-то уж слишком опасно. «Не нравится мне эта тварь», — подумал я, и со всего размаху метнул в монстра копье. Попадание! Копье вошло в правую переднюю лапу монстра. «Шрак!» Тварь издала громкий вопль и бросилась в мою сторону. Чёрт! Отпрыгиваю в сторону. Поднявшись с земли, достаю клинок и вижу несущуюся на меня тварь. Ш -ш -ш -ш. Дорогу землеройки преграждает моя змея, и два монстра вцепляются друг в друга. Между ними завязывается нешуточный бой. А мне-то что делать? Подумал я, наблюдая за тем, как монстры рвут друг друга на части. Всё закончилось очень быстро. «Получено 1255 эксп». Ночуру просто обвелась вокруг тела землеройки и вцепилась в морду твари. Монстр, конечно, несколько секунд сопротивлялся, но в итоге не сдюжил. «Видимо, яд у моей змейки все же сильный». «Внимание! Квест логового монстра успешно завершен. Награда 5000 эксп». Я быстренько пробежался глазами по сообщениям, после чего переключил внимание на змею. ибо был уверен практически на сто процентов, что если бы не она, то этот бой я проиграл. «Спасибо», — поблагодарил я Нчуру, даже несмотря на то, что выглядело это довольно глупо. «Можешь отдыхать», — сказал я змее. И через пару секунд она вновь стала моей татуировкой. «Поздравляю с успешным завершением очередного квеста», — послышался в голове голос искусственного интеллекта. «Спасибо», — ответил я. и быстренько прикинул количество полученного опыта. «Для повышения уровня сердцу подземелья мне точно должно хватить». «Шуха!» — позвал я квартирмейстера, который снова где-то спрятался. «Повелитель!» В этот раз квартирмейстер спрыгнул с дерева. «Распорядись, чтобы тушу этого монстра притащили в лагерь», — приказал я гоблину. «Будет исполнено!» Зеленокожий малец склонил голову. «Могу попросить об одном одолжении». не поднимая головы, спросил он. «Говори, можно мы съедим мясо землеройки?» спросил гоблин. Я задумался. «В принципе, мне не жалко, но вот то, что ее убил яд...» «В крови монстра может быть яд», — произнес я, и посмотрел на мертвую тварь. «Мясо, возможно, не пострадало», — ответил квартирмейстер. «Если слить отравленную кровь, то мясо можно будет есть. Если гоблины получат мясо...» Завтра они будут работать лучше! сказал он и с надеждой во взгляде посмотрел на меня. Хорошо, в итоге ответил я Шухе. Но прежде чем съесть ее всем, пусть кто-нибудь сначала попробует, а затем подождите пару часов, если все будет в порядке, можете делать с этой землеройкой все что угодно. Это ясно? Да, повелитель. Гоблин склонил голову. Благодарю. Тогда возвращаемся, ответил я квартирмейстеру. Мы хотели было отправиться обратно в подземелье. Как вдруг я заметил, что гоблин напрягся. «В чем дело?» — спросил я Шуху. «Я что-то услышал. Там, из норы!» Гоблин остановился и замер. «Там есть еще кто-то!» Я прислушался. «Ничего!» Пришлось снова достать клинок. «Пойду проверю!» — сказал я квартирмейстеру и пошел обратно к норе. «Хм...» А ведь гоблин был прав. Подойдя ближе, я действительно услышал какое-то шебуршение, доносящееся из норы. «Не нравится мне все это», — подумал я, уже понимая, кого могу найти внутри. Шуха предупреждал, что у землеройки может оказаться потомство. Вот только насколько взрослым оно может быть. Я аккуратно подошел к краю норы и заглянул внутрь. Вонь трава все еще продолжала дымиться, запах стоял просто невыносимый. Закрыв органы дыхания рукой, делаю шаг в темноту, и из норы на меня сразу же выскакивают три небольшие тени. Отпрыгиваю назад и, встав в боевую стойку, приготавливаю сражаться, но спустя мгновение понимаю, что оружие мне не понадобится. «Внимание! Получен квест развития подземелья, потомство гигантской землеройки!» Появилась надпись перед моими глазами. квест развития подземелья что то новенькое произнес я обращаясь к андромеде да в инфосети по этому поводу даже информация есть при выполнении заданий этого типа ты получишь возможность открывать новые постройки в данном случае тебе видимо откроется возможность призыва под свое командование гигантских землероек как то так ответила искусственный интеллект я посмотрел на мелких ззвеенышей размером с кошку И усмехнулся. Будучи лишенным волосяного покрова, они выглядели совершенно беззащитными. С ними мог бы справиться даже ребенок. Да чего там говорить? У них даже еще глаза не раскрылись. Возьмем их в подземелье, сказала квартирмейстеру, который стоял неподалеку и пускал на мелких землероек слюни. Да, повелитель, в своей спокойной манере ответил Шуха, хоть было и видно, что он немного расстроен этим решением. ибо даже для меня они сейчас казались довольно аппетитными. Пора уже заканчивать есть только ягоды. Первое, что я сделал, оказавшись в пещере, это перекачал пять сотен магической энергии из сердца и заказал на нее хижину шамана. Я собирался построить ее с того момента, как только эта постройка появилась среди доступных. а повышение уровня кристалла было отличным поводом, чтобы это осуществить. Теперь в моем распоряжении оставалось две сотни маны, и я уже знал, куда пойдет одна из них. Я подошел к алтарю призыва героев и коснулся каменной арки. «Решил сделать еще одного героя?» — спросила Андромеда. «Да, мне срочно нужен хороший разведчик. Квест остался один, плюс мне не помешало бы знать, что находится рядом с моим подземельем». ответил я искусственному интеллекту и выбрал нужного героя. Им стал гаган Скоронок, который представлял собой мелкого, даже по размерам зеленокожих гоблина, одетого во что-то вроде маскировочной брони, сделанной из кожи и листьев и вооруженного коротким луком. гаган Скоронок. Гоблин-герой. Второй уровень. Специализация. Разведчик. Первый уровень. Умения и навыки. Изворотливость. Второй уровень. Ориентирование на местности — первый уровень. Маскировка — первый уровень. владение луком — первый уровень. Чтение следов — первый уровень. Картография — первый уровень. «Хм, интересно», — произнес я, ознакомившись с его навыками и умениями. «Описание такое себе, но что есть», — сказала Андромеда. И перед моими глазами появилось краткое описание навыков, коими обладал мой новый гоблин-герой. Ориентирование на местности. Носитель навыка хорошо ориентируется на местности и всегда может определить нужное ему направление. Владение луком. Носитель навыка хорошо обращается с таким оружием, как лук. Чтение следов. Носитель навыка умеет читать следы. Картография. Носитель навыка сведущ в составлении карт. «Да уж», — скептически произнес я, ознакомившись с описанием навыков. «Прости», — виновато ответила Андромеда. «Все, что есть». «Да ты-то зачем извиняешься? Твоей вины здесь нет», сказал я искусственному интеллекту и посмотрел на гоблина. «Мне нужно, чтобы ты разведал местность вокруг и рассказал обо всех интересных местах, которые сможешь найти». «Это понятно?» — спросил я Гагна. «Да, повелитель», — не задумываясь, ответил герой-разведчик и склонил голову. «Исполняй», — приказал я ему. И гоблин довольно расторопно побежал выполнять мое поручение. Так, с этим разобрались. Я посмотрел на оставшуюся сотню энергии. На нее можно заказать еще хобов или гоблинов, либо же дождаться завтра и посмотреть, что собой представляют шаманы. «Не, все-таки дождусь завтра», — подумал я, и быстренько перекусив, отправился в лес за очередным букетом для богини. «Надеюсь, мои старания». не окажутся напрасными. Внимание! Хижина шамана построена. Внимание! Ваше сердце подземелья получает третий ранг. Внимание! Получен доступ к строительству продвинутых построек. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения. Алхимическая лаборатория. Стоимость 500 единиц энергии, 500 дерева. Внимание! Рекомендуется как можно скорее возвести круг призыва старшей расы. «А, а Как будто это так легко!» — недовольным тоном буркнул я про себя. «Две тысячи энергии — это вам не шутки!» Я тяжело вздохнул и, повернув голову, увидел трех мелких землероек, которые копошились в небольшом деревянном загоне. «Надо будет сказать Шухе, чтобы он кого-нибудь к ним приставил», — подумал я и вышел наружу. «О, а вот и первый шаман готов!»